Там преподавало много либерально настроенных людей. Юноше внезапно открылся мир, свободный от мракобесия. В последний год обучения воспитанники ознакомились с введением в философию. Юноша проявил необыкновенные способности к наукам. В выпускном свидетельстве особо отмечалось, что Фридрих Энгельс приобрел прочные знания в латинском, греческом и французском языках. Во время своего пребывания в старшем классе, говорится в аттестате Фридриха, отличался весьма хорошим поведением, а именно обращал на себя внимание своих учителей скромностью, искренностью и сердечностью, и при хороших способностях обнаружил похвальное стремление получить как можно более обширное научное образование. Не менее одарен был Фридрих в искусстве слагать стихи, рисовать, карикатуры, пейзажи, Физически закаленный и сильный, он отлично фехтовал, ездил верхом, плавал. Большое влияние на молодого гимназиста имел доктор Клаузен, преподаватель литературы и истории. Он прививал своим ученикам вкус к поэзии, учил свободомыслию в науке, ему были чужды пиетизм и филистерство. Получившему хорошее образование, талантливому и пытливому юноше, Постепенно открывались и лицемерие буржуа, и беззащитность и нищета рабочих, и противоречие между божественными заповедями и делами богатых. Домочадцы семьи Энгельсов рассказывали, что однажды Фридрих, взяв в руки зажженный фонарь, ходил среди бела дня по двору и по всем комнатам, разыскивая человека, подобно тому, как это сделал когда-то в древности греческий философ Диоген. Острый ум и самостоятельность мышления Фридриха пугали отца, и он с негодованием и тревогой наблюдал за сыном. Фридриху минуло 15 лет, когда глава семьи и фирмы Энгельс и Эрмен пожаловался на него жене, уехавшей к больному отцу. Фридрих принес на прошлой неделе неважные отметки. Внешне, как ты знаешь, он стал воспитаннее, но, несмотря на прежние строгие внушения, Он даже из страха наказания совсем не научился безусловному повиновению. Так сегодня я опять был огорчен, найдя в его письменном столе скверную книжку из библиотеки, рыцарскую повесть XIII века. Удивительная беззаботность, с какой он держит в своем шкафу подобные книжки. Да хранит Бог его сердце, на мне часто бывает страшно за этого, в общем, прекрасного малого. Доктор Ханчке... «Директор Эльберфельдской гимназии пишет мне, что ему предложили взять на дом двух пансионеров, на что он отклонит это, если мы согласимся оставить у него Фридриха дольше, чем на осень, что Фридрих постоянно нуждается в присмотре, что длинная дорога может помешать его занятиям и так далее. Я ему сейчас же ответил, что я ему очень благодарен, и прошу его оставить у себя Фридриха дольше. Денег мы ради блага ребенка не пожалеем». А Фридрих такой своенравный, живой мальчик, что замкнутый образ жизни, который приучит его к самостоятельности, для него самое лучшее. Еще раз прошу Бога, чтобы он взял мальчика под свое покровительство и чтобы сердце его не испортилось. До сих пор у него проявляется тревожащее отсутствие мыслей и характера при его других, в общем, отрадных качествах. Опасения за будущее сына, возникшие у Энгельса отца, были вполне обоснованными. Если Карл Маркс, вырастая в прогрессивной буржуазной семье, естественно, и сразу приобщился к политической жизни и либерально-демократическому движению, то Фридрих, при доброте его сердца и мягкости характера, оставаясь верующим и отличаясь гуманностью натуры, был захвачен больше вопросами социального неравенства, и лишь значительно позже стал заниматься политикой. Его еще неясные стремления к добру и свободе проявлялись и в стихах. Фридриха волнуют легендарные и литературные образы борцов со злом Вильгельмотелла, Зигфрида, Фауста, Дон Кихота. 16-летний Энгельс писал, «Предо мной смутно встает вдалеке иная прекрасная картина, Точно сквозь облака звезды светят нежно и кротко. Они приближаются, я узнаю уже их образы. Я вижу Телля, стрелка, Зигфрида, сражающего дракона,